Глава девятнадцатая. Что и говорить, а посидели мы отменно. Все-таки самобранка – вещь в походе абсолютно незаменимая. Понимающие меня с полуслова, она мгновенно исполняла любые пожелания, так что за время посиделок я успел угостить своих нечаянных попутчиков разнообразными деликатесами, которые приходилось попробовать в своей жизни. Да и не только деликатесами, но и обычными для меня блюдами, типа пельменей и вареников, жареной и толченой картошечкой, в общем, всего и не перечесть. Под прекрасную закуску грех было не выпить. Вино, пиво и медовуха, известные моим спутникам, постепенно сменялись напитками покрепче, слабыми сладкими наливками, шнапсом, коньяком, водкой, ромом. А что градус известно, надо непременно повышать, иначе потом будет еще хуже. Но моих сегодняшних гостей это не касалось, Время от времени я почивал их лечебными заклинаниями, управляющими здоровье не только у людей и животных, но, как и выяснилось, у стихийных духов тоже, а после гулянка продолжилась куда с большим размахом. На определенной стадии опьянения Ломонос вспомнил о моем обещании исполнить дорожную под аккомпанемент неведомой ему гармошки. Немного поколдовал самобранкой, она после создания подводного снаряжения для Матроскина И мало приуспела в производстве незнакомых ей вещей, и мы совместными усилиями произвели на свет родной мне инструмент, и понеслась жадорная песня над безлюдным лесом, пугая и без того напуганная взрывом горыничать дикое зверье. «Эй, ямщик, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой! Эй, ямщик, поворачивай к черту, это не наш лес, а чей-то чужой!» камней навалено, ох, не продерись, а ёлок навалено, только держись, поворачивай к чёрту». Причём окружающие нас декорации подходили к тексту как нельзя лучше, и камней навалено, ёлок повалено, не продерись. Жнатно же змей бабахнул. Нет, он метеорит, конечно, но всё равно развалило всю округу так, что только держись. Так что гладкими подрали, знатно распевая в четыре горла, «Ой, гори, гори, догорай!» Ну и примерно так звучало, непонятная подпевка Сукачева в моем исполнении, да я на бисаду дорожную раз десять, наверное, подряд спел, пока не охрип и пощадой не запросил, а моим-то собутельником хоть бы хны. Я отложил гармошку в сторону, а ее тут же подхватил Ванька, и самое интересное, что он, подергавший инструмент пару минут, качнувши мехами и понажимавши на кнопочки, в точности сумел повторить мелодию, «Вот тебе и княжеский сын, потомок Рюрика». «Да ты, паря Талант!» Заплетающимся языком заявил парень Кулуманос. «Эх, как бы мне так уметь!» Завостью произнес он, глядя по блескивающим глазам на гармошку. «А я и на гуслях могу, и на дуде сапилки, и на жалейки, да и на бубне тоже. Да я вообще к музыке страсть способна из детства!» Разоткровенничался Иван. Только батьке не понравилось. Да я-то третий сын, а чего с дурака-то взятие? Только пожалеть и да отправить из глаз подальше». «А что с невестой твоей приключилось?» Неужиданно подал голос Матроскин, опроставший целую крынку густой сметаны. «Поведаев». «И правда, Вань, присоединился я к говорящему коту. Расскажи авось и поможем чем?» «Расскажу». Выдержав небольшую паузу, произнес богатырь. «Было это давным-давно». Жил был один мудрец и выдумал он из человеческих костей построить мост через океан море. Собирал он те кости не год и не два, а целых сорок лет, а затем опустил он кости эти, чтобы стали мягкими, морскую воду махнуть. И рассказчик замолчал. Мне же как какому-то сопливому юнцу не терпелось узнать, что же дальше. Понимаешь, и тут еще и алкоголь подогрел интерес, а Иван молчал, молчал на самом интересном месте. Первым лопнуло терпение у Ломоноса, и он резко бросил. — А чего дальше? Дальше-то что было? — Так ведь кости еще не размокли. Серьезно произнес богатырь, глядя в ледяные, неодоумевающие глаза стихийного духа. — Ах, воно как! Наконец дошло до Ломоноса, что его сотлетний паренек его попросту разыграл. — А я-то старый пень уши развесил. и громко заржал. Заглушая своим хохотом смех Ивана и говорящего кота. «Не обижайтесь, дружи, без злобы это я так, в шутку!» Поспешно изменился богатырь. «Слишком история грустная, а меня так кот Баюн провел, когда я с ним впервые встречался. И ты меня провел, дружище!» Засмеялся Ломонос, сменивший гнев на милость. «А теперь-ка давай, как на самом деле это было!» Иван вытер выступивший от смеха слезы. «А если серьезно...» Жило по соседству с нашим княжеством небольшое, но очень сильное племя. Чуть белоглазые, Превыше всего чтили они силу. Всех слабых и немощных, и больных они тут же приносили в жертву своему покровителю Чернобогу. Знавал я того Чернобога. поморщился ломонос «Тот еще, урод! Хозяйка и моего вода все мутил, а как сынка и заделал, так и покрылся навсегда». — Ах, ладно-то мне пришлось растить. Ну, а ты продолжай, Ванюшка, продолжай. Так вот, после секундной паузы продолжил богатырь. Никаких других богов белоглазые не признавали, а когда раздался по соседству с ними звон колоколов наших, так вся чуть-то взволновалась. Принимать православие, как и жить под русской пятой, и по русским законам и совсем не хотелось. И вот, чтобы замириться, решил князь Чудинский, единственную дочку свою ясногласку, «Дать за одного из сыновей, батьки моего?» «За тебя, что ли?» «Спросил пасш моего сломонос». «Ну, а кого еще не жалко?» «Пожал плечом и Иван Третьего сына, конечно». «И союз скрепить из заложника заиметь ведь по условиям сделки не пришлось бы с молодой женой на их территории поселиться. Но моему отцу выгоден был такой союз, ведь воины-чуди поистине великими были». «В общем, князья встретились». Обсудили вопросы, да и ударили по рукам. А я к своей нареченной невесте к тому моменту даже и не видел-то ни разу. Да какая разница, как она выглядит? Фыркнул под у нос. Все они одинаковые. Ну, а коли уж совсем страшно, рожу передником прикрыл и... Да нет, нет же! Воскликнул богатырь. Она была прекрасна, ясногласка. Как? Как? У меня даже слов нет подходящих, чтобы это передать. «Так что, когда я ее увидел в первый раз, я понял, что пропал». «Понятно», – хохотнул стихийный дух. «Попал ты, паря, как куря в ощупь. А дальше?» «Ну, я тоже пришелся ей по нраву. Так что все было решено, и дело шло к нашей свадьбе. Однако же не все в племени ясногласки были согласны с таким решением. Уж больно прекрасно было дочка князя. Охотников взять ее в жены было много, даже очень много». Они постоянно терлись в княжеском тереме, пускали к слюне, не давали проходы. «Ага, яйца, значит, подкатывали!» Грубо, но точно добавил ломонос!» «Ого!» – кивнул Иван. Наконец, князю все это надоело, и выгнал он всех ухажеров прочь. Естественно, кое-кому это тоже не понравилось, и они затаили обиду. Но князь те годы был еще силен, а значит, в своем праве. А ясногласка с детства росла добрым ребенком. Ей было очень жалко приносимых в жертву чернобогу серых и убогих стариков и детей. Не нравились ей жестокие обычаи родного племени, чуждыми были заповеди чернобога. Всеми силами стремилась она изменить ненавистные ей эти законы. В племени смотрели на нее, как на чудачку но обижать-то не смели. Не поднималась рука на такую красоту даже у самых отъявленных негодяев. Но вот прошло несколько лет, и обиженные ухажеры сумели убедить жрецов, что князь уже стар, и ему уже пора освободить дорогу молодым и сильным. Но князь не хотел по своей воле ложиться на алтарь. Вот тогда-то он и решил заключить союз с моим отцом. А после смерти и веру сменить, догадался Луманус. Послать Чернобога по на всем дорожке. Скорее всего, не стал спорить богатырь, но он не успел. Соплеменники решили принудить его силой, И когда разъярённая толпа ворвалась к княже-терем, к ним вышла ясноглазка. В руках у него был зажат кинжал. «Я люблю своего отца», — сказала она. «И если вы сделаете хоть что-нибудь ему дурное, я убью себя. Может быть, тогда вы задумаетесь о том, что творите?» Толпа замерла. Усобицы никто не хотел. Яниш стал перебивать Ивана, но был согласен с его оценкой ситуации. «Если бы единственная дочь князя убила бы себя», то легитимный захват княжеского престола был бы просто невозможен, кровь полонилась бы речкой с такими-то волчьими законами, а само небольшое государство, скорее всего, захватили бы соседей, отец самого Ивана, например, как будущую вотчину одного из сыновей. Слова эти были произнесены с такой страстью. Не останавливаясь, продолжал Иван, что достигая ушей самого Чернобога и проклятый демон, и решил самолично взглянуть на наглеца, дерзнувшего противиться его заповедям. А увидевший ясногласкован обомлел, ибо даже среди богинь он не встречал подобной красоты. Поход человека велика, но походь демона была безграничной. «Ага, есть такое дело», — вновь подал голос стихийный дух. «Когда-то с красотой моей хозяйки Мары никто не мог сравниться ни среди смертных, ни среди богов». А вот этот похабник ее тоже соблазнил, и вас как там дальше было. И Чернобок решил, что ясногласка будет принадлежать только ему. Продолжал Ибон. «Ты моя», — сказал он своей невесте, — «я сильнее всех». Но она ответила ему. «У меня уже есть суженый, которого я полюбила всей душой». Тогда разъяренный Чернобок прорычал. «Я мог бы взять тебя силой, но это не принесет мне удовольствия». «Ты сама приползёшь ко мне на коленях и будешь молить о прощении». С этими словами он исчез в столбе обжигающего пламени и посыпались на племя всевозможные беды. Сначала пришли болезни. Смерть косила людей направо и налево, не считаясь ни с возрастом, ни с положением. Сила племени исчезла безвозвратно, и лучшие воины не смогли стоять даже на ногах. и ночь жрецы племени молили Чернобога о прощении, заливая его кумиры потоками крови. Но демон, сжигаемый страстью и оскорбленный отказом, был глух к их мольбам. Для ясноглазки наступили черные дни. такой участи для своего народа она не хотела. Оставалось только два выхода. Либо уступить домогательством Чернобога, чего сделать она не могла, не за своей чести, либо умереть. Была, правда, еще одна очень маленькая надежда в самой чаще глухого заповедного леса, В полном уединении жила старая ведунья. По слухам, она была старше даже многих языческих богов. Вот к ней-то и направилась моя суженая. Интересное кино выходит. Опять на моем пути всплывает некая ведунья из заповедного леса. Что-то слишком много ниточек тянется к этому пока еще безликому персонажу. Едва только она подошла к опушке леса, так не останавливалась. Продолжал свой рассказ богатырь. как перед ней появилась тропинка. Без страха ступила ясноглазка на тропинку, и то быстро вывела ее к домику ведьмы. Превозмогая дрожь, вошла она во двор. На крылечке старого замшелого домика сидела старушка, маленькая, сухонькая, с морщинистым, словно печеное яблоко лицом, и ни капельки не страшная. Вот только глаза прожигали девушку насквозь, в них была заключена какая-то предикательная сила. Ясногласка, помнившись, поклонилась старушке до земли, но та не дала открытий даже рот. «Знаю я твою беду, дьявонька, знаю, что не пошла к чернобогу на поклон молодец. Честь нужно беречь с молоду, но смертью своей тебе от него не скрыться. Есть только одно место между Навью и Явью, где ты неподвластно ему будешь ни жива, ни мертва за кромкой». Ни подвластных ни одной стихии земля хаоса. Бабушка, я нас все согласна, только бы оставил Чернобог все мое племя в покое. Ответила не задумуясь ясноглазка. Тогда девица, возьми мою веретенцу, как только ты ему колешься, так тут же твоя душа окажется между двух миров, Явью и навью, миром живых и миром мертвых. Спасибо тебе, бабушка. Поклонилась ясноглазка старушки, а когда выпрямилась Оказалось снова на опушке заповедного леса, словно никогда не было ни старушки, ни домика. Вот только волшебная веретено никуда и не исчезло. «Вот еще один интересный момент», — подумалось мне. «А откуда он сам обо всем этом узнал? Кто ему рассказал, как все было? На перебывать парней я не стал». Вернувшись домой, я с наглазка зашла в опочивальню к отцу, произнес Иван, где тот лежал, изможденный болезнью. «Отец», — сказала она, Себе ты плевня из-за меня, и когда я исчезну, все кончится. Но обещаешь же, что сделаешь все, о чем я тебя попрошу. Через час старец обессиленный болезнью, а еще больше потери любимой дочери, появился на капище Чернобога. Передайчи ему, сказал князь жрецам, что на глазки больше нет с нами. Я расти Чернобога не было предела. Он перевернул весь подземный мир, обыскал небеса, но нигде не нашел души несчастной девушки. Все, что ему доставалось, это тело не мертвое, но и не живое. И тогда приказал Чернобок насыпать для ясноглазки огромный курган. И лучшие одаренные мастера изготовили чудесную хрустальную домовину, в которой должно было вечно покоиться ее нетленное тело. «Ага, вон, а куда история вильнула!» Об этом даже товарищ Пушкин писал. Перед ним во мгле печальной гроб качается хрустальный, и в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. Однако же после всего произошедшего с моей невестой не стало и самого племени. Исчезли в один момент. Люди поговаривали, под землю ушли. Но я с тех пор по свету хожу, ищу свою ненаглядную. Хотя бы курган, где спрятал ее тело ненавистный демон. Но пока вот. Богатыр виновато развел руками. Не нашел. Не переживай, паря. Хлопнул его по плечу Ломнос. Кто ищет, тот завсегда найдет. За это надо обязательно выпить. Наливай. Пока Ванька наполнял опустевшую тар хмельным напитком, уже не ведая каким, все смешалось в доме Аболонских, я вновь накинул на свои плечи ремни от гармошки, накатило что-то на меня. Миха развернулась, и гармошка запела. «Ты неси меня, река, же крутые берега!» Ну, и едва звучали последние аккорды, как со мной рядом жары дал, но ну просто навзрыд. Я изумленно повернулся, вытарочив руку из удерживающего ремня. Мехары развернулись, и гармошка перекнула и сдав за унывный звук. Но, как оказалось, рыдал наш спасенный богатырь, утирая текущие по щекам слезы рукавом рубахи. «Разорвал ты мне душу, старик, своей песней!» Сдрагивая всем телом, воскликнул Ванька. «Не могу больше жить на свете без ладошки своей ясноглазой. Нету сил эту боль терпеть, я уже искал ее по всему свету. В таких краях побывал, которых и быть-то на свете не должно, где люди черны, как смоль». «Ты чего это, Ванюшка?» Расклеился совсем. Лашково обнял я парня за плечо одной рукой, а второй делая незаметный жест ломоносу, чтобы наливал еще по одной. Сейчас мы твою хандру быстро вылечим. Ты уже столько сделал, сколько земель в поисках ненаглядной прошел. Ты знаешь, что из-за земли вокруг расстилается Спросил я, обсовывая в руку богатыря штопку, наполненную крепким шестидесятиградусным ямайским ромом. «Нет», — мотнул головой Иван, «давно уже слились для меня все страны и земли в одна серая марево Я и чудовище-то только с одной целью. Смерти ищешь, парень. Риторически спросил Ломонос, хотя и без этого было понятно. Ага, судорожно кивнул богатырь. Только не берет она меня. Не везучая во всем. Даже подохнуть нормально не могу. Ну-ка, выпей я-то, родной, попросил я. А потом продолжим. Иван одним большим лотком проглотил горючее пойло, Непривычник подобным напиткам он закашлялся, лицо покраснело, а из глаз брызнули слезы. Огарчиком соляненьким закуси. Спокойно, выдавший свою пайку ломонос, сунул в лицо богатырю поперчатый хрустящий огурец. Жуй, жуй, одобрительно кивнул я. И слушай, ты в земле хаоса, внучок, произнес я, хотя это еще большой вопрос. Кто хому внучком приходится? Я уже не знаю, как ты сюда добрался, но поверь мне. Тебе очень и очень повезло, всякому дорога сюда заказана, а вот ты сумел, и возьми себя в руки и сделай последний и решительный шаг, и ты найдешь свою любовь, просто не можешь найти, ведь настоящая любовь всегда сильнее любого колдовства.